Серж испугался, что теперь я буду донимать его горячей привязанностью. Как же! Одинокая бабенка только и знает, что на шею кому-нибудь вешаться. Получил фашист гранату, — говорили мы в детстве. Почему мы называли себя фашистами? Неужели он не понимает, что его вопрос по меньшей мере неуместен, оскорбителен? Женщина лежит с тобой в постели, а ты ее спрашиваешь... Не будет ли она спать завтра с другим? Я почувствовала, что сейчас начну дрожать от внезапно снизившейся температуры тела или от отвращения к себе. Кэти, что случилось? Почему ты вдруг поменяла лицо? Серж попытался притянуть меня к себе, но я быстро отпрянула и села на край дивана. Я хочу пойти в душ. Что же касается твоего вопроса, то я уверена, что разберусь в своих проблемах. — Где моя одежда? Небольшое мысленное усилие, и я вспомнила, что она должна быть разбросана по пути следования из кухни в комнату. — Очень пикантно. — Возьми, пожалуйста. Серж набросил мне на плечи мягкий махровый халат. Джинсы, блузка, свитер, белье. Вся моя одежда была собрана в кучу у входной двери, на куче возлежал Рэй. «Хорошо устроился», — возмутилась я. «Не жестко?» Рэй тихо, предупреждающе зарычал и показал свои замечательные зубы. Мило, можешь не скалиться, я тебя не боюсь. Ты, конечно, замечательный пес, но делиться с тобой гардеробом я не намерена. Как я теперь все это надену?» «Он не хочет, чтобы ты уходила». Серж подошел сзади и положил руки мне на плечи. Ему придется смириться. Не оборачиваясь, я двинула ключицами, чтобы освободиться от объятий. Могу предложить тебе спортивный костюм. Спасибо. А мои вещи, пожалуйста, положи в пакет. Душ можно и дома принять. Идти меньше десяти минут. Я ополоснула лицо, пунцовое при холодном ознобе тела, расчесала волосы, и заплела их в косу. Надела костюм, который Серж просунул в щелку двери. Теперь во мне взыграла стеснительность, словно он не видел меня голышом. У спортивных брюк пришлось подвернуть пояс, а у джемпера рукава. Ничего, накину сверху куртку и добегу до дома. Серж вскипятил чайник, но я отказалась ужинать. «Я провожу тебя», — предложил он. «Об этом не может быть и речи». Я возмутилась так, словно он мне деньги предложил за постельные утехи. Никогда еще собственная квартира не казалась мне такой убогой и тусклой. Жилище старой девы, которая тужится сделать его веселеньким и нарядным. Пестрое покрывало из лоскутков, яркая шаль в качестве скатерти на маленьком столике, ажурные шторы. Бахрома на абажуре большого торшера. Не хватает кошки и канареек в клетке. Было восемь часов вечера. Через час можно завалиться спать, а пока надо придумать какое-нибудь дело. Может, стирку затеять? Я слонялась по квартире, брала вещи в руки и тут же бросала. Включила чайник и через минуту выключила щелкала пультом телевизора по каналам и ни на чем не могла остановиться. Зазвонил телефон. Я бросилась к нему так, словно решалась моя судьба. Но это был Толик, Юленька, куколка. Завтра днем никак не смогу приехать, только вечером. — Понимаешь, гости! — язык у него заплетался. — Наехали, решили заночевать. Я вырвался на улицу в магазин. Выпивки не хватило. И вот звоню тебе. — Ты меня любишь, малышка? — Нет, я тебя уже давно не люблю. Толик меня не расслышал. Из трубки донесся какой-то грохот и ляск. — Здесь стройка рядом, — сообщил он. — Значит, завтра вечерком я как штык. — Ну, ты поняла. — Ни завтра, ни послезавтра, никогда, пожалуйста, ко мне не приходи и не звони. Я забыла о твоем существовании и не хочу вспоминать. Но, девочка моя, твоя девочка сидит дома и воспитывает твоих детей. Все, прощай. Держись подальше от стройки, как бы плита на палец не съехала. — Что? Какая плита? — не отвечая, я положила трубку на рычаг. Толик мне напомнил о завтрашнем дне. Воскресенье, выходной. Одна. Я сойду с ума. Стала звонить в отделение и узнавать домашний телефон Нади Колодежной. Она завтра должна дежурить? Я слышала, как Надя искала с кем бы поменяться. Я себя не предложила именно потому, что собиралась встретиться с Толиком, поздравить его. Надя оказалась дома, и моему предложению подежурить обрадовалась. Завтра у ее сына соревнования по плаванию. В сутки в отделении, потом в понедельник рабочий день. отлично у меня профессия позволяет спрятаться от душевных невзгод. И в одинокой жизни есть преимущество. Я могу спать сколько угодно, хоть 12 часов подряд. Поспать я люблю. И замечательным цветом лица обязана именно этой слабости. Заснуть мне не удалось. Я ворочилась сбоку боку на бок, отгоняла от себя видение нашего свидания с Сержем, но они возвращались все в новых деталях. Тревожное забытье превращало воспоминания в мечты. Я видела себя с Сержем в других обстоятельствах, в другой обстановке. Неизменными оставались только его нежность, руки и губы. Потом я вспоминала его бессовестный вопрос. Серж ждал мне понять, наша связь случайность, казус, который иногда происходит со взрослыми людьми, необремененными другими, более серьезными отношениями. Это походило на начало болезни. То, что вирус крепко закрепился в моем теле и начал разрушительную работу, Я окончательно осознала к середине дня в понедельник. Внутренняя паника сочеталась с жалостью к себе, полной растерянностью и желанием плакать. Мы пили чай в ординаторской. Надя Колодежная — милая женщина. Кажется, со временем мы можем стать подругами. Леша Кравцов — молодой хирург, любимец Октябрьского. У хирурга, так же как у портного, должны быть умные руки. Умные руки — это дар, талант. Конечно, и без хорошей головы не обойтись, но рукастость заменить натаскиванием сложно. Леша, маленький, худенький, похожий на подростка, был хирургом от Бога. Октябрьский постоянно подтрунивал над Лешей, говорил, что ему надо искать невесту в средней школе. Лёша в самом деле невозможно дать его двадцать шесть, скорее шестнадцать. «Юля, что ты такая грустная сегодня? Устала на дежурстве?» — спросила Надя. Я не успела ответить, как Октябрьский заявил. «Беременная, наверное. Возьми неделю за свой счёт и сделай аборт». Я оторвала глаза от чашки и посмотрела на него. «Потому...» с какой легкостью вы даете подобный совет, можно догадаться, что часто к нему прибегаете. Искреннее соболезнования вашим дамам. В другом состоянии я, наверное, промолчала бы, как молчала прежде в ответ на его выходки. Но теперь мне вдруг захотелось хоть кому-нибудь из мужиков врезать по морде. Взыграла половая ненависть. Начальство — лучший объект для нее, конечно. о — воскликнул Октябрьский и довольно заулыбался. — Что я вам говорил? — Она самая настоящая ехидна. — О присутствующих людях в третьем лице не говорят, — машинально повторила я тетушкины уроки. — Не она, а Юлия Александровна. — Ты меня еще получи, девчонка. Вылетишь отсюда, только задница сверкнет. — А почему, собственно, вылетишь? — спросил Леша. Если человек перед вами не лебезит, не подхалимничает, так сразу плохой? — К вашему юмору, Сергей Данилович, еще привыкнуть надо, — поддержала его Надя. — Что? — возмутился Октябрьский. — Бунт на корабле? Начальство критиковать? Тут никакой вонючей демократии не будет, — он погрозил мне пальцем. — Не смей народ мутить. Втюрилась в какого-нибудь идиота. И Хамиш, Ты тоже. Он обратился к Лёше, дубина стаиросовая. «Видишь, девка одинокая, в самом соку, и ушами хлопаешь. Точно ведь не от тебя беременная».